Глава двадцать девятая «Молодец! Защитана!» усмехнулся Саша, лениво тыкая ложкой в густую розовую субстанцию. Судя по всему, подобная пища не вызывала в нем никакого воодушевления. Вскоре мужчина отодвинул от себя баночку с йогуртом, так и не рискнув отправить себе в рот ни одной порции. Настя продолжала орудовать вилкой, как ни в чем не бывало. Каримов же сидел и пялился на нее, словно никаких других, более интересных дел у него не нашлось. Это раздражало. «Если не нравится мой йогурт, можешь разогреть себе что-то другое», в конце концов бросила она ему, не выдержав. «Не надо сидеть и заглядывать мне в рот». Саша усмехнулся и демонстративно откинулся на спинку стула, приняв вальяжную позу. Выполнять просьбу он явно не собирался. Настя отложила вилку и вскинула голову, встретившись с его изучающим взглядом. «Что?» – раздраженно спросила она. «Почему тебе никто не звонит?» – неожиданно поинтересовался он, задумчиво сдвинув брови. Девушка на мгновение растерялась, несколько раз подряд хлопнула ресницами. «Ты о муже?» – нервно уточнила, снова хватаясь за вилку и поспешно пряча взгляд в тарелку. «С мужем твоим все понятно. Я обо всех остальных», – сухо пояснил Каримов. «Прошло уже больше недели, и ни одного входящего. Ни родители, ни брат, ни сестра, ни подружки». Никто за это время ни разу тебе не позвонил. «Очевидно, я никому не нужна», – дёрнула плечом Настя, усердно накалывая вилкой кусочки мяса. «С отцом мы не общаемся. Мама с братом звонят редко. У сестры сын в школу пошёл, ей не до меня. А подруг у меня нет». Саша задумчиво кивнул. «Почему нет подруг?» «Были в университете, но после защиты диплома как-то пути разошлись, ничего уже не связывало». Так, может, стоит задуматься, Настя? О чем? Почему с тобой никто не хочет общаться?» Настя вскинула взгляд и со злостью уставилась на мужчину. «Слушай, за что ты меня так ненавидишь, а?» Гневно процедила она. «Скажи прямо, неужели до сих пор держишь обиду за Шумилова? Сколько лет?» Саша и бровью не повел в ответ на ее выпад. Его непроницаемое лицо напоминало каменное изваяние Лишь взгляд стал, будто еще острее. «Я не испытываю к тебе ненависти», — холодно произнес он. «Никогда не испытывал». «Тогда зачем издеваешься?» — с осуждением покачала головой Настя. «Зачем пытаешься унизить?» Саша всем корпусом наклонился вперед, поставив обе руки локтями на стол, исцепив их в замок. «Я не преследовал такой цели Настя», — отчетливо произнес он, посмотрев на девушку в упор. Просто меня бесит то, во что ты превратила свою жизнь. — А во что я ее превратила, по-твоему? — поинтересовалась она, не скрывая раздражения. — А разве тебя сейчас все устраивает? — удивленно вскинул брови Каримов. Настя долго смотрела ему в глаза, чувствуя, как внутри нарастает буря, сдерживая себя изо всех сил, чтобы просто не послать его куда подальше. — Не устраивает, — с нажимом произнесла она. — Да, я совершила ошибку но я выходила замуж не из-за денег или в поисках красивой жизни, как ты думаешь. — Да? — с издевкой переспросил он. — Тогда зачем же? Настя тяжело вздохнула, продолжая пристально смотреть мужчине в глаза. Она так устала от его несправедливых обвинений, от этого тона снисходительного, взгляда свысока. Никаких сил бороться уже не было. Просто этот человек оказался рядом, когда больше никого не было. Тихо ответила она, чувствуя, как в горле назревает ком. «Я устала от одиночества, Саша. Мне хотелось просто жить, чувствовать себя нормальной». Но он, кажется, не поверил ни единому слову. Усмехнулся и изумленно покачал головой. «Серьезно, Настя? И неужели не нашлось никого другого для этой цели? Я ни за что не поверю». «Я ведь уже говорила тебе, что никого специально не искала». Почти сквозь зубы произнесла она, испепеляя его взглядом. Саша долго и пристально смотрел на нее в ответ. Но теперь Насте уже ничего не стоило выдерживать его тяжелый взгляд. Она знала, что права, а что он там себе думает, внезапно стало плевать. Если ему так хочется видеть в ней продажную тварь, то пожалуйста. И она победила в этой схватке взглядов. Каримов не стал продолжать дискуссию, вместо этого внезапно снова перевел тему ты поела холодно поинтересовался указав глазами на ее почти пустую тарелку да устало кивнула девушка тогда идем настя насторожилась куда саша ничего не ответил, но по его взгляду и так было понятно куда я не хочу чтобы ты ко мне прикасался напряженно произнесла девушка мы оба знаем что хочешь нет не хочу упрямо повторила настя повертев головой Мужчина склонил голову набок и раздраженно нахмурился. «Почему ты отрицаешь очевидное?» «Потому что мне больно! Как ты не поймешь?» Громко закричала девушка, потеряв остатки самообладания. Саша удивленно моргнул. Очевидно, не ожидал такой реакции. Но вскоре бесстрастное выражение вновь вернулось на его лицо. «Разве я делал тебе больно?» Терпеливо поинтересовался он. Настя ничего не ответила. Лишь тяжело вздохнула и закрыла ладонью лицо. «Я буду осторожнее», – заверил мужчина, так и не дождавшись от нее ответа. «Да мне вот здесь больно!» Резким движением Настя убрала руку от лица и накрыла ею левую половину груди. И следом вскочила на ноги, с грохотом оттолкнув стул. Быстрым шагом бросилась из кухни вон. Вопреки ожиданиям, Саша не стал ее догонять.